Поселок первый. Ну, сачки, ну, работнички. Учат вас, да никак не научат. Шефа штурмбанфюрера доливана на вас, чтобы душа вон покуривает, скалится. А что-то за сарай слышно. А я тут возле пустой хаты. Як хрен навесили. Да то в деревне немцы и бандеровцы, те свое дело знают. Из погребов сальцы удят, шмутки бомбят, бегают по дворам, как подсмоленные. тупик пошарил в отвисших, как пустое в карманах, желтой мадьярской шинели. Полы шинели у него подняты, засунуты за ремень. По-июньски жарко, но шинели он не снимает. От того, что голова все время принаклонена к плечу, а жилистая шея изогнута, такое впечатление, что человек постоянно прислушивается. Левым ухом к земле, правым к небу. Пошарил в накладных карманах зеленого френча с белыми крест-накрест игрушечными винтовками и гранатами на черных эсэсовских петлицах. Вспомнил, догадался и обрадованно ляпнул по ноге. — О, есть! — добыл из брючного кармана кусок галетины. Осторожно забрал ее, как лошадь, большими губами и принялся сосать. Наклонился и поднял на руки раскоряку пулемет, который до этого скучал у его ног. Сказал хрустя ртом «Иди, ладно!» И снова пожаловался «А нам стой тут, як хрен навясили!» Наклонил голову и сунул, как в хомут, под замасленный грязный зеленый ремень, и раскоряка пулемет уютно пристроился у него поперек груди. Тупига поправил тяжелые железо чтобы обоим было удобно. — Где это паскуда, этот доброскок? — дал бог второго номера. — Диски бросил в песок, шинель бросил. — Та уж за сарай спрятался. Можно подумать, без него там не обойдутся. — Идёт, идиот. Ну, — ну, иди. Я тебе сейчас выдам, скажу пару тепленьких. Шагает коротко ноги, как пишет колхозничек сачок паршивый. Недомерок вонючий загнали ноги в задницу, а вытащить забыли. Ну и этот туда же, хлебом его не корми. Пусти в курятник, теток попугать пощупать, пока они не живы, ни мертвы от страха. На пару с промышляют. Всегда со царапанными носами и рожами. Тхоры вонючие. Нет, на место и доли ванна научил бы я вас работать. Толзет или ноги переставляет. А я для вас карауль пустую хату. Там одна баба осталась. Ну точно, одна во всех окнах бегает. От окна к окну летает по хате. Ждет, не дождется. Идет, идет твой милок, не бойся, что забыли. Хоть через полчаса, но вспомнили, идет и по тебя. Дурной все-таки народ эти бабы. Ты правда как курятник. Их бить, убивать гонят, тащат. А они хлеб, миски, платки волокут, чуть не подушки. Верят, что их увозить будут. Как же, в Германию. Ждут вас там, не дождутся. Вон, сколько фуфаек и кусков хлеба, тряпья всякого. По полю валяется, по картошке. А выбрать взять нечего. Один платок только и поднял, в цветах весь. Подарок стерве Могилевской пусть покрасуется. Да еще спички отнял, зажало в руке и несет. Куда ты несишь, спросить бы тебя. Наверно, как утром взяли ее от печки, так и не разжала руки. Дай прикурить тетка, а она не понимает. Умрешь от всех вас. Ну откуда у них спички? Немцы же не привозят. Во, Борисовская фабрика. Распотрошили магазин сорок первым. Да может и правда из Москвы им все присылают. Говорят же, что в деревне этой бандит на бандите. Был я, был в вашем Борисове. Спасибо, побывал везде, только дом сто лет не был. Да и где он, тот дом? Ну что, идешь, как спишь? Диски твои где? Что, ладно? Было бы ладно, я б тебе не говорил. Как врежут за раз из того леска бандиты, сразу забегаете. Вот тогда и правда жарко станет. Да ладно тебе, Янка. Евдокимович! — Дай лучше закурить, Евдокимович. Слюда, как резины Курнуть дай. — А штаны не тяжелые? — Две ямы загрузили сверху. — А это что, на развод оставили? Или вы с для себя припрятали? Да льван вам протрет глаза, если не видите. Может, и еще десять их там под печкой, под полом. Что, тупика за вас будет выволакивать? Не рассчитывайте. — Загорится дом, сами выползут. Нам что, больше, чем кому надо? Верно я, иванович Евдокимыч, дай кормить. Доброскок, низкорослый, с красным, как у новорожденного, сморщенным личиком, все переступает короткими ногами в тяжелых сапогах, все сплевывает сухим ртом. За каждым словом сухой плевок. Глаза воспаленные, страдающие и хитрые. Он боязливо посматривает на окно, где белеет лицо женщины, Из с какой-то мыслью приплясывает возле нависающего тупиги. А тот смотрит на него с насмешливым наклоном головы, как курица на ползущего червяка. Вот-вот клюнет. А доброскок тянет, тянет. Слова, время. «Ведь самый борький хлопцы наши до войны прибегали, бегли, — говорю. Во куда, знатца, где в ком они бегли?» «А тебя не брали, смарочка?» Все говорили, Борки, пойдем в Борки. Не брали, бздуна. Мне свои своих хватало. Знаться, это сюда бегали. О, какая деревня большая. И там дым, и там. Кому тут приходилось бегать, так от голове колхоза. Собери вас, попробуй, очков таких вот работничков. Ну, что топчешься, забирай ее. И кто еще есть, и веди. Пока ты баб щупаешь, бандеровцы все сундуки до погреба обшарили. Тупига вдруг начал судорожно хвататься за бока, за живот, за грудь, все карманы обстучал и замер, сладко, как кролик, добравшийся до крольчихи. Кажется, пискнет, умирающие глаза закатит. С отрешенным, вовнутрь повернутым взглядом тупига застыл, как бы прислушиваясь, голову совсем на плечо свалил. Кадык, как поршень, протолкнул слюну и раз, и второй — есть, нашел! Кажется, что кто-то все время подкладывает в карманы ему сладкие сюрпризы. Достал смятую пачку сигарет заглянул в нее. «Одна!» — сказал обрадованно. И выхватил сигарету желтыми зубами. Пачку, однако, не выбросил, а сунул в карман. И пошел огородами к деревне, где все бегают со двора во двор солдат в черном и голубом. Оглянулся и сердито показал своему второму номеру на сумку с пулеметными дисками. И на окно испуганно белеющее. Доброскок тронул, как бы проверил, при нем ли немецкую пилотку с адамовой головой, костями и черепом. Поправил на плече слишком длинную для него французскую винтовку. Даже одернул черный мундир и пошел к дому. В окне все белеет ужасом и ожиданием женское лицо. Громко, как бы знак подавая, ударил каблуками по грязному крыльцу.